Часть 2. Глава 4. Завоевание Сибири. Страница 508. Чтобы оценить, в какой степени рост колонизации за последние 15 лет XIX столетия увеличил население Сибири, приведу цифры пришедших в Сибирь переселенцев за 1885-1900 годы, разделив их также на две колонки до и после открытия железнодорожного движения. До открытия движения 1885 год – 11 832, 1890 – 47 378, 1891 – 82 150, 1892 год – 84 200, 1893 – 80 000, 1894 80 тысяч и 1895 80 тысяч. Всего 465 560. После открытия движения 1896 год 202 302. 1897 86 575, 1898 год – 205 695, 1899 год – 223 981, 1900 год – 213 442, всего 931 995. Всего за 15 лет прибыло, следовательно, 1 397 555 с вернувшимися в 1900 году 67 тысячами семистами Было бы 1 миллион четыреста шестьдесят пять тысяч четыреста тринадцать. Это значительно больше, чем дала русская колонизация за все первые два столетия со времени завоевания Сибири. Общая цифра населения Сибири к концу XIX 19 века, 1900 год, получается, если прибавить к цифре переписи 1897 года, пять миллионов девяносто восемь тысяч девятьсот сорок четыре, переселенцев 1897-го, 900-х -го годов суше и морем всего 6 миллионов 428 тысяч 617, то есть за время после освобождения крестьян до конца века население Сибири удвоилось, и в этом удвоении почти половина приходится на последние 15 летие. Страница 509. Как распределились эти новоселы по разным местностям Сибири? Примечание третье. Сравните ниже правую колонку таблицы роста за 1897-1900-1907 годы, где динамика процесса выступает еще ярче. Конец третьего примечания. Можно сказать, что население Тайги, Тобольской и Енисейской губерний осталось таким же малочисленным, как и население Архангельской и Вологодской губерний. И главная масса направилась из нечерноземной полосы нашей карты в сходной по почве лесостепи и степи Сибири, оседая при этом преимущественно в Западной Сибири и в сравнительно небольшом количестве, добираясь до Восточной, а тем менее до Дальнего Востока. Из переселенцев 1881-1898 годов в Алтайском округе Томской губернии наиболее привлекавшим колонистов осело свыше половины, а в Тобольской губернии свыше 40%. То есть в верховьях Иртыша с притоками и Аби, если прибавить сюда верховьев Енисея, поселилось более 9 десятых новоселов. Перепись 1897 года без упомянутых прибавок показала следующее распределение населения Сибири в тысячах «Первая колонка русские, вторая инородцы». Тобольская губерния, Русские, 1373 инородцы 69, Томская, 1865, 64, Енисейская, 517, 43, Всего 3755, 176, Иркутская губерния, 402, 105, Забайкальская область, 467, сто девяносто семь якутская сорок двести двадцать два всего девятьсот девять и пятьсот двадцать четыре амурская область девяносто девять девятнадцать приморская сто восемьдесят пять тридцать пять всего двести восемьдесят четыре и пятьдесят четыре попытка урегулировать переселение Что касается качества расселения, то отчасти вследствие бюрократизации процедуры, отчасти вследствие традиционного бессилия центральной власти осуществить свои мероприятия на далекой окраине, где сибирские нравы администрации далеко не перевелись, отчасти, наконец, просто по недостатку технических средств, это качество было далеко не на высоте. Отвод участков для раздачи переселенцам наталкивался уже не только на недостаток межевых средств, но и на то обстоятельство, что лучшие места уже были заняты, или захвачены старожилами и приходилось или переселять к ним новожилов в промежутках ранее занятых земель, или выходить за пределы основной полосы поселений на юг в степь, вырезая удобные участки из территории кочевников, или поддаваться на лесной север, где границу для земледелия составлял пояс вечной подземной мерзлоты, более или менее глубокой. Страница 510. -я. Таким образом, и перед Сибирью стал вопрос об относительном малоземелье. Затем следование с мест родины в Сибирь далеко не было обставлено как следует. Поселенец выручал за покидаемую землю, скот и постройки ничтожную сумму, а иногда и не получал ничего. Проезд, правда, обходился дешево, от 70 до 50 рублей за семью. Но большую частью запасенная сумма тратилась по дороге, и на место поселенец приходил без средств. Часто отведенное место оказывалось для него непригодным, и тогда Когда начиналось блуждание с места на место С конца века стали выдавать правительственные суды на первое обзаведение Но часто суды запаздывали Заболеваний в дороге было много, 10-25%, а медицинская помощь почти отсутствовала И многие по дороге умирали От всех этих неладов поселенцы и их ходаки спасались просто тем, что возвращались обратно в Россию Но приехав, они находили покинутое место уже занятым Надо прибавить, что все это касается поселенцев, так называемых легалей получивших надлежащее разрешение, на вольных переселенцев помощь государства вообще не распространялась. Между тем, вопрос о переселении в Сибирь в конце XIX века и в начале XX продолжал обостряться вместе с дальнейшим ухудшением экономического положения крестьянства в хлебородных губерниях европейской России. Прирост населения за это время увеличился, малоземелье стало острее чувствоваться, арендные цены и цены на землю росли, урожайность не поднималась, выселение в город И из западных нерусских губерний в Соединенные Штаты Америки не покрывали прироста и так далее. Переселенческий вопрос выдвинулся в ряд первостепенных государственных задач. Сибирь оставалась главным клапаном переселения. Мы уже видели влияние, которое оказало на переселение новопристроенная сибирская магистраль. На помощь Комитету Сибирской железной дороги создано было 2 декабря 1896 года при Министерстве внутренних дел переселенческое управление с целью упадения рядочнее переселенческого дела и мы присутствуем при ряде попыток улучшить положение переселенцев были понижены железнодорожные тарифы открыты пункты на пути переселения для улучшения питания лечебной помощи информации и так далее После поездки гражданина Витте в Сибирь издан сравнительно либеральный закон 6-19 июня 1904 года, который пытался ослабить стеснительные правила старой разрешительной системы, но не отказался от самого принципа разрешений на переселение и даже от Института обязательных ходаков для предварительного приискания участков. Число этих ходаков поднялось в 1906 году до 77 тысяч. Количество возвращавшихся ни с чем увеличилось, увеличилось, так как правительство оказалось не в состоянии подготовлять достаточное количество участков для переселения. Страница 511. В результате уже в 1907 году, после короткого промежутка усиленной рекламы 1905-1906 годов, пришлось принимать меры к задержанию переселений. После поездки в Сибирь Столыпина и Кривошейно решено было направить переселенческое дело в русло колонизации сибирских окраин в интересах внешней политики на Дальнем Востоке. Смотрите ниже. Вне этой цели новое учреждение, централизовавшее с 1905 года переселенческое дело взамен прежних уничтоженных учреждений, распорядилась в 1908-1909 годах распределить ходаков по заранее определенным частям Сибири, где для них указывались местными властями подготовленные участки. Эта новая попытка регламентации оказалась настолько неудачной, что переселенческое управление в 1911 году вообще запретило организованное путешествие ходаков ввиду недостатка подготовительных участков. Это, однако, вернуло дело переселения к полной свободе выбора, которую Сенат в том же 1911 году одиннадцатом году пытался ограничить лишь тем, что распределил степень правительственного содействия между различными частями Сибири, обратно пропорционально их удобству для переселений. В степной полосе поселенцы лишились всяких пособий и должны были покупать землю. Напротив, на наименее благоприятных участках заболоченной части Сибири пособия достигло максимума – 250 рублей при даровой земле. После Первой революции с 1906-1907 годов в деле переселения получила долю участников земства усилились поиски возможных для переселения земель в местностях, признававшихся прежде недоступными, как Бробинская и Кулундинская степи, киргизские земли, даже Голодная степь, для чего высылали специальные экспедиции геологов, гидротехников и топографов. Южная граница переселений была определена в 1909-10 годах 55 градусами северной широты: Тургай, Акмолинск, Горный Алтай, Енисейск. Для ускорения Межевания усиленные оссигновки до 4,5 миллионов рублей ежегодно. Увеличено количество работников с обязательством отводить ежегодно от 525 до 535 участков и так далее. Конечно, и при этом межевание далеко отставало от спроса. Постройка важнейших дорог расчистка леса на севере, рытье колодцев на юге обыкновенно следовали за поселенцами, а не предшествовали их появлению. Пример постройки сибирской магистрали показывал что в огромных просторах Сибири предшествовать заселению и расширять его районы должно было главным образом железнодорожное строительство. Но только в 1911 году было решено прибегнуть к скорейшей постройке Южносибирской линии: Уральск, Акмолинск, Семипалатинск, Барнаул, Новониколаевск. Только таким образом можно было покончить с поговоркой сибиряков, что им приходится менять хлеб на бутерброды и наладить обмен пшеницы, масла и соли на лесные продукты, скот и предметы широкого потребления. Страница 512. Другие намеченные железнодорожные линии оставались до революции в стадии проектов. Несомненно, правительственные мероприятия по регулированию иммиграции, помимо ограничительных наберений власти, имели и положительное значение в смысле роста разрешенного переселенческого движения. Но они, во всяком случае, не могли сдержать неразрешенного движения, которое совершенно изменяло общий итог переселения. Едва ли имеются для сравнения вполне точные цифры. Я привожу ниже результаты сопоставления переселений в одну только Западную Сибирь с цифрами вольного переселения, вычисленными в 8. В Западную Сибирь 1897-1901 годы 833 300, 1902-1904 267 тысяч. Во всю Сибирь вольных около 1897-1901 годы 708 тысяч, 1902-1904 194 тысячи. После сомнительных цифр революционных годов имеются погодные цифры по тем же двум рубрикам в тысячах. Западная Сибирь, 1907 год 555, 1908 759, 1909 707, 1910 900, 1911 226 и 1912 259. Вольные 1907 год – 420, 1908 – 650, 1909 – 595, 1910 – 300, 1911 – 190 и 1912 – 200. Даже вычитая незначительные цифры вольного переселения в другие части Сибири, нельзя не видеть громадной роли вольного переселения, а также и быстрого роста всего переселения в Западную Сибирь до 1911 12 годов, когда временное снижение цифр объясняется помимо других причин также и действием ограничительных мер правительства. Мы видели итог переселения за 15 последних лет XIX века. Он выразился за вычетом вернувшихся назад примерно в одном миллионе трехстах тысячах. За первые десять лет XX века 1901-10 годы общая цифра переселившихся достигла только по Западной Сибири трех миллионов пятьсот шестьдесят тысяч, увеличив таким образом русское население Сибири примерно до восьми девяти миллионов. Колонизация Сибири раздвинулась к этому времени далеко за те основные пределы главным образом Западной Сибири, в которых мы ее изучали. Примечание четвертое. Окончательные результаты русского расселения в пределах двух старых губерний Тобольской и Томской со времени переписи 1897 года до 1911 года представляются в следующем виде. Впереди мы ставим два уезда, охватывающие тайгу и тундру Тобольской губернии. Их население остается стационарным в пределах естественного прироста. Первая березов тысяча восемьсот девяносто седьмой год двадцать одна тысяча четыреста, тысяча девятьсот седьмой двадцать две тысячи, тысяча девятьсот одиннадцатый двадцать шесть тысяч.